Как сказал один древний, это животное одинокое, вроде вепря, но отнюдь не стадное. Кроме того, мне по натуре претит общаться с кем бы то ни было, все время сдерживая себя, как претит и рабское, вечно настороженное благоразумие, которое нам велят соблюдать в разговорах с нашими полудрузьями, или приятелями, и велят нам это особенно настоятельно в наше время, когда об иных вещах можно говорить не иначе, как с опасностью для себя или неискренне. При всем том, я очень хорошо понимаю, что каждому считающему подобно мне свою конечную целью наслаждения жизненными благами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 Того, кто умеет поддерживать разговор с соседом о его постройке, охоте или тяжбе, оживленно беседовать с плотником и садовником. Я завидую тем, кто умеет подойти к последнему из своих подчиненных и должным образом разговаривать с ним. И я никоим образом не одобряю совета Платона, предписывающего нам обращаться к слугам неизменно повелительным тоном, не разрешая себе ни шутки, ни непринуждённости в обращении как с мужчинами, так и с женщинами. Ибо, кроме того, о чём я говорил выше, бесчеловечно и крайне несправедливо придавать столь большое значение несущественному, даруемому судьбой преимуществу. и порядки, установленные в домах, где различие между господами и слугами ощущается наименее резко, кажутся мне наилучшими. И ныне старается постигнуть и взбудоражить свой ум, я сдержать и успокоить его. Но он заблуждается лишь тогда, когда напряжён ты мне рассказываешь о радословной эака и о битвах под стенами священного илиона трои но ты ничего не сообщаешь о том сколько мы платим за бочку хиосского вина кто будет греть воду для моей бани кто и когда предоставит мне кров чтобы я мог избавиться от холода что ведом пелигн Как известно, доблесть Локидеманин нуждалась в обуздании и в нежном и сладостном звучании флейт, украшавших её во время сражения.